На его могиле не было ни Белого Креста, ни Астер. Келнер, Альфред Шрелла бесследно исчез. Его убили даже не при попытке к бегству. Он просто исчез, и никто больше не видел его. Эдит размешивала крахмал, начищала запасную пару черных ботинок отца, стирала белые галстуки. А я в это время учился, играючи изучал Авиде и сечение конусов, дела и замыслы Генриха I, Генриха II и Тацита, дела и замыслы Вильгельма I и Вильгельма II, учил наизусть Клейста, изучал стереометрию. Я был очень способный Необычайно способный ученик. Мне, сыну бедняка, так же, как и моим товарищам, приходилось преодолевать во время учения тысячи препятствий. Кроме того, судьба избрала меня для свершения благородных подвигов, и я еще позволял себе, так сказать, некоторую роскошь, читал Гёльдерлина. До отхода трамвая оставалось еще семь минут. Дом 17 на Груффельштрассе был заново покрашен. Перед ним стояли зеленая машина, красный велосипед и два грязных детских самоката. Я тысячу раз звонил в эту дверь, нажимал на тусклую латунную кнопку звонка. До сих пор мои пальцы помнят, как я это делал. Вместо Шрелла там теперь написано «Трессель», а вместо Шмидц — «Хуман». Все фамилии новые, за исключением Фруля. К Фрулю приходили одолжить стакан сахару или стакан муки, немножко уксуса или рюмочку растительного масла для салат. Сколько стаканов и рюмок мы взяли в долг у Фруля, и какие высокие проценты нам приходилось платить. Фрау Фруль давала нам полстакана и полрюмки, а потом проводила черточку, на двери, где было написано «му.сах.укс.масл.». Эти черточки она стирала большим пальцем только в том случае, если ей возвращали целый стакан или целую рюмку. Зато, приходя в лавочку или обсуждая с приятельницами за яичным ликером и картофельным салатом животрепещущие гинекологические проблемы, она повторяла, «Боже, до чего люди глупые!» Фрау Фруль уже давно приняла причастие Буйвола и заставила мужа и дочь последовать ее примеру. Она пела у себя в квартире «Дрожат дряхлые кости». Нет, никаких чувств в Шерелле не пробудилось. Ровным счетом никаких. Только в ту минуту, когда он прикоснулся пальцем к бледно-желтой латунной кнопке звонка, в нем что-то дрогнуло. — Вы кого-нибудь ищете? — Да, — ответил он, — я ищу семью Шерелла. — Разве они здесь больше не живут? — Нет, — сказала девочка, — если бы они здесь жили, я бы знала. Девочка была краснощекая и хорошенькая. Она балансировала на раскачивающемся самокате, держась за стену. Нет, таких здесь никогда не было. Она умчалась на своем самокате. Болтая ножкой, пролетела по тротуару и свернула в проулок с криком. — Эй вы! Кто тут знает Шареллу? Шарелла задрожал. Вдруг кто-нибудь помнит их семью. Тогда ему придется подойти, поздороваться и поговорить о прошлом. — Да, Ферди они поймали. И твоего отца тоже. А Эдит удачно вышла замуж. Но краснощекая девочка безуспешно носилась взад и вперед на своем грязном самокате, описывая смелые кривые и переезжая от одной кучки людей к другой. Она безуспешно взывала к открытым окнам. — Эй! — «Кто тут знает Шреллу?» Раскрасневшись, она вернулась к нему, сделала изящный разворот, остановилась и сказала, «Нет, сударь, таких здесь никто не знает». «Спасибо», — сказал Шрелла, улыбаясь, — «дать тебе пфеник?» просияв девочка с шумом умчалась к киоску с лимонадом. «Я согрешил».